Глава шестая. В одной руке принужден держать шпагу и перо. Точность великого монарха в знании свойств разных наций столь далеко простиралась, что он и не только совершенно знал их различный образ мысли и жизни, но и сообразовывался онному при принятии их на свою службу и при определении им жалования. И потому некогда в Адмиралтейской коллегии При случае приема некоторых мастеровых и художников говорил он обстоятельно о том, как надлежало обходиться с такими людьми разных наций и содержать их, и что, принимая их на службу, должно делать с ними договор или определять им жалования, не только по их способности и ожидаемой от них пользе, но также и по свойству их нации и обыкновенного образа жизни. Французу, говорил государь, Всегда можно давать больше жалования. Он весельчак, бон bon вива, и все, что получает, проживает здесь. Немцу также должно давать не менее, ибо он любит хорошо поесть и попить, и у него мало из заслуженного остается. Англичанину надобно давать надавать еще более, он любит хорошо жить, хотя бы должен был и из собственного имения прибавлять к жалованию. Но голландцам должно давать менее, ибо они едва досато наедаются для того, чтобы собрать больше денег, а итальянцам еще менее, потому что они обыкновенно бывают умерены, и у них всегда остаются деньги. Да они не стараются скрывать, что для того только служат в чужих землях и живут бережливо, чтобы накопить денег и после спокойно проживать их в раю своем, в Италии, где в деньгах недостаток. «Екатеринушка, друг мой, здравствуй», писал Петр Екатерине из грипсвальда в августе 1712 года. «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я лев шею левую рукою не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько, сама знаешь». Вообще-то помощников у Петра было много, но они всего лишь исполняли царскую волю, причем не всегда так хорошо, как хотелось бы. Но к правлению, то есть к принятию ключевых решений, Петр не подпускал никого. При всей своей демократичности он был абсолютным самодержцем. Мог выслушать совет, но вершил дела сам. А дел было много. 19 февраля 1712 года в церкви Исаакия Далматского в Петербурге Петр наконец-то обвенчался с Екатериной, которую объявил своей женой перед выступлением в прудский поход. Царевны, племянницы Петра, дочери царя Ивана Алексеевича, рассказали мне следующее, пишет Юст Юль. Вечером, незадолго перед своим отъездом, царь позвал их, царицу, вдову его брата Ивана, и сестру Наталью Алексеевну,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 достигла такого величия и сделалась бы женою великого монарха. Почтенный Йоль преувеличивает. Уж о византийской императрице Феодоре, образованному человеку того времени, знать полагалось. Да и о Кёсэм-Султан он должен был слышать. В чем был секрет Екатерины? Александр Гордон, зять упоминавшегося выше генерала Патрика Гордона, в своей «Истории Петра Великого» пишет, Главное, от чего царь был так к ней привязан, это ее исключительно добрый нрав. Ее никогда не видели брюжащей или унылой. она всегда была услужлива и вежлива со всеми, и никогда не позволяла себе забыть о своем прежнем положении. Хороший характер и или умение хорошо владеть собой в любых ситуациях многого стоят. Но этого было мало для того, чтобы царь женился на крестьянке. Главная причина была иной. Екатерина сумела стать самым близким другом Петра который чем дальше, тем больше разочаровывался в своих фаворитах и сподвижниках. А она стала ему самым близким другом и хорошим советчиком, интересы которого полностью совпадали с его интересами. В определенном смысле Екатерина даже стала его соправительницей, и Петр подтвердил это в мае 1724 года, когда возложил на голову жены корону, официально объявив ее императрицей всероссийской. Согласно традиции, венчание царственных особ должно было происходить в Москве, но Петр решил венчаться в своей новой столице, в походном журнале Петра записано. В наступившем 1712 году, уже не представлявшем ожидания невзгод, Петр I обвенчался с Екатериной Алексеевной 19-го во вторник на всеядной неделе. Венчание его величества совершено утром в Исакиевском соборе в 10 часов утра высокобрачные при залпах с бастионов Петропавловской и Адмиралтейской крепостей вступили в свой зимний дом. Несмотря на залпы с бастионов, церемония венчания была скромной. На ней присутствовало небольшое количество гостей, в основном моряки с женами, поскольку Петр выступал в роли шаутбенахта Петра Михайлова, а не царя. И иностранные посланники – обойтись без которых было невозможно, в иностранных государствах должны были знать о браке русского царя. Зачем Петру понадобился очередной маскарад? Затем, чтобы не дразнить гусей лишний раз, ведь брак с Екатериной выглядел трижды скандальным. Во-первых, самодержец Всероссийский женился на простой крестьянке с темным происхождением. Во-вторых, в Суздальско-Покровском монастыре жила первая жена Петра Евдокия Федоровна, Принужденная к постригу в 1698 году. Спустя полгода Евдокия оставила монашество, но оставить монастырь она не могла. Жила там мирянкой. Брак Петра с Евдокией не был расторгнут. Получилось, что царь женился повторно при живой жене. В-третьих, примерно в таком же положении оказалась Екатерина, не имевшая сведений о своем первом муже или не желавшая предавать их огласке. В подобной ситуации пышная многолюдная церемония представлялась опасной. Вдруг кто-то выкрикнет что-то неподобающее и выйдет скандал. Ладно, если только скандал, но недоброжелатели могут и народ на новый бунт поднять. Много ли народу надо? Одной из скры достаточно, чтобы вспыхнуло пламя. Нет, лучше уж венчаться Келейна в узком кругу, да не в московском Кремле. За скромное венчание Петр вознаградил себя и супругу пушечным салютом, парадным обедом, за которым последовал бал с фейерверком. «Супруга его, Петра, была окруженная, согласно воле монарха, царским блеском, который ему всегда был в тягость и который она умела поддерживать с удивительным величием и непринужденностью», — пишет Басевич. Двор ее, который она устраивала совершенно по своему вкусу, был многочислен, правлен, блестящ, и хотя она не могла вполне отменить при нем русских обычаев, однако ж немецкие у нее преобладали. Царь не мог надевиться ее способностей и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах отличавшихся один величественностью своей простоты, другой своей роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась. При больших торжествах за ее столом бывали все дамы, а за столом царя одни только вельможи. Его забавляло общество женщин, оживленных вином, Поэтому она завела у себя свою перворазрядную любительницу рюмки заведовавшую у нее угощением, напитками и носившую титул Обер обершенкши. Когда последней удавалось привести дам в веселое расположение духа, никто из мужчин не смел входить к ним за исключением царя, который только из особенного благоволения позволял иногда кому-нибудь сопровождать себя. Из угодливости же, не менее для него приятной, Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интришками Августа. Но зато и он, рассказывая ей об них, всегда заканчивал словами «Ничто не может сравниться с тобою». Автор этих строк, граф Генинг Фридрих фон Басевич, Происходил из старинного мекленбургского дворянского рода и начинал службу при дворе местного герцога Фридриха Вильгельма в должности Обершенко, ведавшего дворцовыми запасами напитков. И если уж такой человек находил двор Екатерины правильным и блестящим, значит устройство двора и впрямь было безукоризненным. С портретов Екатерины на нас умным взглядом смотрит миловидная брюнетка. Но заказанные портреты всегда комплиментарны, а уж портреты царствующих особ так втройне. Бытует мнение, будто Екатерина была некрасивой. Это мнение, на которое так любят ссылаться знатоки истории, основано на мемуарах сестры прусского короля Фридриха II.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 А Екатерине можно сказать все, что угодно, но на одежде она не экономила. Да и Петр никогда не позволил бы ей предстать на торжественном приеме у прусского короля в каком-нибудь затрапезном платье. Петр мало тратил на собственные нужды, но на одежды для своей супруги и на прочие представительские расходы, вплоть до устройства пышных торжеств и строительства дворцов, никогда не скупился. И можно ли представить Екатерину, увешанную образками и амулетами? Вот как-то не представляется. А если выйти за рамки приведенной цитаты и прочитать, что еще пишет Вильгельмина, то становится просто смешно. Царица начала с того, что принялась целовать у королевы руки, причем она проделала это много раз. Затем она – царица представила ей, королеве, 400 дам, из которых состояла ее свита. Собственно говоря, все они были горничными, кухарками и прачками. Каждая из них имела на руках богато одетого младенца и на вопрос чей-то ребенок отвечала, отвешивая низкий поклон, как это принято в России, что это дитя у нее от царя. Петр, конечно, был охоч до амурных забав, но 400 сотни младенцев – это явный перебор. Да и зачем царю тащить всех своих бастардов в Пруссию? А какая польза царице от придворных дам, обремененных младенцами? По поводу всего этого можно сказать только одно – ври, да не завирайся. Далеко не все мемуаристы пишут чистую правду. Да и вообще, сведения нужно проверять при помощи неопровержимых фактов. Достоверно известно, что Екатерина буквально с первого взгляда очаровала Бориса Шереметьева, Меньшикова и Петра, мужчин весьма искушенных в любовных делах. Могла ли дурнушка сделать подобное? Казус с Варварой Арсеньевой можно не припоминать, то было исключение, а не правило. Мужчины-современники обычно называли Екатерину красивой или привлекательной, а женщины выражали сдержание, не дурна собой. В 1713 году Петр учредил орден святой великомученицы Екатерины, ставший вторым по старшинству в иерархии орденов Российской империи в честь достойного поведения своей супруги во время прусского похода. Орден имел два девиза – «За любовь и отечество», примечательно, что любовь стоит перед отечеством, и «Трудами» сравнивается с супругом. Орден, являвшийся высшей наградой для дам, просуществовал до 1917 года. Обратили ли вы внимание на слова, уже не представлявшим ожидания невзгод, предваряющие сообщения о венчании в походном журнале? Каких невзгод можно было ожидать после разгрома шведов под Полтавой, изгнания их из Прибалтики и замирения с султаном? Но шведы пока еще оставались в помирании. Флот их господствовал на море. А союзники польский король Фридрих Август и датский король Фридрих IV были крайне ненадежными. Если Петр верно исполнял союзнические обязательства, считая, что кто кредит, доверие потеряет, тот все потеряет, то каждый из Фридрихов преследовал свой собственный интерес и был готов выйти из союза, замерившись с Карлом XII на выгодных условиях. Вообще-то Швеция уже, что называется, дышала на ладан, и благоразумный правитель на месте Карла искал бы пути к миру, но благоразумие не было свойственно шведскому королю. Сидев Бендера, он требовал от своих подданных продолжать войну и требовал того же от султана Ахмета III, играя на задержке с возвращением турка Мазова и выводом русских войск из Речи Посполитой. Кроме Карла, к продолжению войны с Россией султана подталкивали также Франция и Великобритания. Несмотря на передачу Азова, в ноябре 1712 года султан Ахмед снова объявил войну России. Формальным поводом к этому послужил ввод на польскую территорию русского корпуса, следовавшего в Померанию. Но янычары, крепко запомнившие, как ожесточенно сражаются русские, не поддержали султана. Принципом янычар было мало опасности, много добычи. На таких условиях они были готовы воевать бесконечно, а в Северном Причерноморье выходило наоборот. Поживиться нечем, все давно разграблено, а вот голову сложить можно запросто. Опасаясь янычарского бунта, султан забыл про объявленную войну и попытался выдворить изрядно надоевшего ему Карла за пределы своей державы. Дальнейшие события стали историческим анекдотом. Карл отказался покидать Бендеры, ссылаясь на то, что он наделал здесь много долгов. Султан заплатил кредиторам, но Карл продолжал сидеть на месте. Когда 12-тысячный корпус, состоявший из янычар и крымских татар, окружил шведский лагерь, Карл решил сопротивляться. В сражении полегло около шести сотен осаждавших, а сам король лишился кончика носа. Оставим на времени угомонного короля в покое, чтобы оценить события, проходившие в 1712 году в Померане. Русский корпус под командованием Меньшикова Стоял под Штетином, безуспешно требуя у датчан, тяжелой артиллерии, без которой было невозможно осаждать город. Не помогло даже личное вмешательство Петра, прибывшего в помиранию в конце июня. Ему пришлось констатировать, что компания пропала даром. Но под конец года, 20 декабря, союзники преподнесли ему еще одну горькую пилюлю, легкомысленно ввязавшись без русских в сражение, близ города Гадебуш. Фридрих IV, командовавший датско-саксонской армией, полагался на численное превосходство. Он имел около 20 тысяч солдат против 14 тысяч шведов. А шведский фельдмаршал Магнус Стенбок сделал ставку на превосходство в артиллерии и нанес Фридриху сокрушительное поражение. Когда весть о разгроме под Гадабушем дошла до султана, акции Карла немного поднялись, и Ахмед передумал выдворять засидевшегося гостя. Но гость сам отбыл на родину, причем не простившись. Попросту говоря, Карл сбежал и за 15 дней сумел добраться до Швеции. Разгром под Гадабушем стал последней крупной победой шведского войска в Северной войне и во всей шведской истории в целом. Но шведский флот пока еще продолжал править бал. Надо отметить, что спокойствие, с которым Петр воспринимал все нетоварищеские выходки датского короля, было обусловлено тем, что Россия нуждалась в поддержке датского флота, пока еще нуждалась. В 1712 году Петру исполнилось 40 лет. Здоровье уже начало давать сбои, но силы и энергии пока еще не убавилось. Жизнь наладилась, в том смысле, что все в государстве шло так, как хотелось царю, ну или почти все. В анонимном описании Санкт-Петербурга и Кроншлота, изданном в Лейпциге в 1713 году, рассказывается не только о новой столице, но и о распорядке дня и некоторых привычках ее основателя. «День свой он проводит, избегая всякой праздности в беспрестанном труде. Утром его величество встает очень рано» и Я не однажды встречал его в самую раннюю пору на набережной, идущем князю Меншикову, к адмиралам или в адмиралтейство и на канатный двор. Обедает он около полудня, все равно где и у кого, но охотнее всего у министров, генералов или посланников. В числе разных учрежденных им ассамблей собраний назначено было, между прочим, сходиться у царского Мункоха, родом шведа, которому. Каждую пятницу собирались все знатнейшие вельможи и офицеры, русские и немцы, платя за угощение по червонцу, и из этого взноса нередко составлялась сумма в 30-40 и более червонцев. После обеда, отдохнув по русскому обычаю с час времени, царь снова принимается за работу и уже поздно ночью отходит к покою. Карточные игры, охоты и тому подобного он не жалует, и единственную его потеху, которую он резко отличается от других монархов, составляет плавание по воде. Вода кажется настоящей его стихией, и он нередко катается по целым дням на буере или шлюпке, упражняясь в управлении парусами. Эта страсть доходит в царе до того, что его от прогулок по реке не удерживает никакая погода. Ни дождь, ни снег, ни ветер. Однажды, когда река Нева уже стала, и только перед дворцом оставалась еще полынья, окруженностью не более сотни шагов, он и по ней катался взад и вперед на крошечной гичке. Когда река уже покрылась крепким льдом, царь приказал расчистить на ней вдоль набережной пространство шагов в сто в длину и в 30 в ширину, и ежедневно сметать с него снег. И я сам видел, как он катался на этой площадке, вдоль и поперек, под парусами, на небольших красивых шлюпках или буерах, поставленных на полозья и коньки, и особенным способом скрепленных железом и сталью. И таким образом даже на гладком льду упражнялся в любимой своей забаве. Современные специалисты могут сказать, что морское дело было у царя чем-то вроде навязчивой идеи, и, пожалуй, будут правы. Петр и впрямь был одержим мореплаванием, иногда доходило до смешного. Розданы всем жителям безденежно парусные и грибные суда, а для починки онных учредили верфь у летнего саду под распоряжением комиссара Потемкина. Велено всем жителям выезжать на него на экзерцицию по воскресеньям и праздникам. В мае по 3,5 часа, в июне по 4, в июле по 3,5, в августе по 3, в сентябре по 2,5, в октябре по 2. Петр называл это невским флотом, а Потемкина невским адмиралом. По старому стилю, октябрь заканчивался во второй декаде нынешнего ноября. Многие ли в наше время способны отважиться на двухчасовую прогулку по ноябрьской неве, хоть под парусом, хоть на веслах? а вот предки наши плавали, и выдеваться им было некуда. После издания указа, дозволявшего всем плыть по реке не иначе, как под парусами, он, Петр, раз забрал под арест немалое число нарушивших это постановление шлюпок, вместе с находившимися на них людьми. И в качестве шаубенахта, подчиненного господину генерал-адмиралу Апраксину, привел их к последнему, где каждая поплатилась от 20 до 30 рублей. Короче говоря, от самодержавия до самодурства – один шаг. Государю не токмо, что сам страстную охоту к водяному плаванию умел, пишет в достопамятных повествованиях и речах Петра Великого Андрей Нартов, но желал также приучить и фамилию свою. Всего ради в 1708 году прибывших из Москвы в Шлиссельбург цариц и царевень встретил на буерах, на которых оттуда в новую свою столицу и приплыл. И когда адмирал Апраксин в верстах в четырех от Петербурга на яхте с пушечную пальбою их принял, то Петр Великий в присутствии их ему говорил, «Я приучаю семейство мое к воде, чтобы не боялись впредь моря и чтобы понравилось им положение Петербурга, который окружен водами. Кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море». 1713 год завершил перелом в войне, начало которому было положено у Полтавы. В январе 1714 года русская армия под командованием Петра настигла шведов в городе Фридрихштадте ради укрепления обороны Фельдмаршал Стенбок затопил окружавшие город территории, разрушив плотины на местных каналах. Но Петр смог составить эффективный план штурма, который союзники по достоинству не оценили и потому отказались участвовать в операции. 30 января, за три часа до рассвета, русские солдаты пошли на штурм по узкой плотине, находившейся в зоне вражеского обстрела. Захватив три укрепления, находившиеся на плотине, русские ворвались в город. Отступавших шведов била зашедшая с другой стороны драгунская конница. И ежели бы от наступающей теплыни, отчего превеликая грязь стала так, что солдаты как мертвые устали и не могли далее идти, топ воистину того же дня близ половины корпуса шведского побиты были записал в походном журнале «Петр». С этого момента у шведских солдат начинает вырабатываться условный рефлекс «Увидел русских, беги прочь». Спустя полгода, 27 июля, русский флот одержал первую победу над шведами в сражении у мыса Гангут в Балтийском море. Сражение стало частью кампании по захвату Финляндии, служившей для шведов основным источником продовольствия. Петр рассчитывал, что голод поможет шведам смириться с неизбежным и признать себя побежденными. «Я от верных людей подлинно уведал, что ежели до Абова дойдем, то шведы принуждены будут с нами миру искать, ибо все их пропитание из Финляндии есть», – писал царь Апраксину. Любое военное предприятие, будь то штурм крепости или план кампании, Петр всегда тщательно продумывал. Случалось, что я ошибался, можно вспомнить хотя бы прудский поход, но всегда работал над ошибками и не повторял их. В конце июня 1714 года русский грибной флот, состоявший из 99 судов, подошел к восточному побережью полуострова Гангут для того, чтобы высадить 15-тысячный десант, который должен был усилить русский гарнизон в городе Абу. Командовал флотом генерал-адмирал Федор Апраксин. На пути у русских встал шведский флот из 15 линейных кораблей, трех фрегатов, двух бомбардирских кораблей, и девяти галер под командованием адмирала Густава Ватринга. Формально численный перевес был на стороне русских, но надо учитывать, что один линейный корабль стоит дюжины галер, так что шведский флот был гораздо сильнее. Петр приказал строить переволоку деревянный настил для транспортировки кораблей по суше через узкий перешеек полуострова. Ватранг предсказуемо разделил свои силы, направив к северному побережью полуострова, месту предполагаемой переброски русских галер, 10 своих кораблей. Этого и добивался Петр, собиравшийся громить шведов по частям. Заблокировав северный отряд шведов, русские разгромили его, пользуясь тем, что на море стоял штиль, и основные силы шведов не могли прийти на выручку к своим товарищам. Все 10 шведских кораблей были захвачены вместе с командовавшим отрядом адмиралом Нильсом Эреншольдом. Главным трофеем стал 18-пушечный фрегат Элефант. За гангутскую победу Петр был произведен из Шаут-Бенахтов в вице-адмиралы. Стоит отметить, что Петр не повышал себя в звании просто так ради самого повышения. В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. Питер Генри Брюс, офицер на службе Пруссии, России и Великобритании, пишет в своих мемуарах. «После того, как 20 сентября прибыла часть нашего флота со шведскими судами и пленными, царь совершил триумфальный вход в Петербург, и когда он приблизился к Адмиралтейству и крепости, его приветствовали салютом из 150 орудий» шли вверх по реке в следующем порядке. Первый – три русские галеры. Второй – три шведские полугалеры. Третий – шесть шведских галер. Четвертый – шведские фрегаты, все со спущенными шведскими флагами. Пятый – царь в своей галерее как контр-адмирал. Шестой – все остальные наши галеры. Когда галеры подошли к Триумфальной арке, возведенной к празднеству перед зданием Сената напротив крепости, то они слютовали из всех своих орудий, на что прогремел ответный залп пушек с крепости и адмиралтейства. Затем все сошли на берег. Когда царь вошел под Триумфальную арку, вельможи, сенаторы и иностранные министры подошли поздравить его с победой. Триумфальная арка была роскошно украшена различными эмблематическими изображениями. Среди них был русский орел, держащий слона, что намекало на шведский фрегат под названием «Элефант». И была надпись «Акуила нон капит мускас». Участники Гангутского сражения были награждены серебряными и золотыми медалями за победу при Гангуте. С надписью «Прилежание и верность превосходит сильно. Можно представить, как радовался Петр после всех неудач с Азовским флотом, После длительного периода морской обороны, когда сил хватало только для того, чтобы не подпускать вражеские корабли к Петербургу, русские моряки разгромили прославленных владык морей, да еще и с таким треском. Питер Брюс приводит речь, с которой Петр обратился к сенаторам по поводу Гангутской победы. «Братья, если среди вас человек, который бы 20 лет назад предвидел, что будет строить со мной корабли здесь?» на Балтике и поселятся в странах, завоеванных нашими трудами и храбростью. Предполагал дожить до времени, когда русская кровь даст столько храбрых победителей солдат и матросов. Мечтал увидеть, как наши сыновья возвращаются домой из чужих стран образованными мужами. Историки говорят, что все науки были сосредоточены в Древней Греции. Изгнанные оттуда превратностями времен, Они распространились в Италию и затем по всей Европе, но косность наших предков воспрепятствовала их проникновению далее Польши. Поляки и немцы прежде прозябали в таком же невежестве, в каком жили до сих пор мы, но неустанные заботы их правителей в конце концов открыли им глаза, и они овладели теми искусствами, науками и общественным устройством, каким прежде хвалилась Греция. Теперь наш черед, если вы всерьез поддержите мои начинания и добавите к своему повиновению добровольные познания. Я не вижу лучшего сравнения распространению наук, чем обращение крови в человеческом теле, и мой разум почти предвещает, что науки когда-нибудь покинут свое прибежище в Британии, Франции и Германии, придут и на столетие поселятся среди нас» а после, возможно, вернуться в свой исконный дом, Грецию. Тем временем я всей душой советую вам следовать латинскому речению «Ora et labora» – «Молись и трудись». И если мои слова убедили вас, может статься, что вы еще на вашем веку пристыдите другие просвещенные народы и вознесете славу русского имени на самую большую высоту. Годом позже, 1 октября 1715 года, в Петербурге, на базе переведенных из Москвы старших классов школы математических и навигацких наук, была учреждена морская академия, также известная как Академия морской гвардии. Шесть бригад отделений по 50 человек во главе с офицерами гвардейских полков, именовавшимися командирами морской гвардии. Морская академия – Изначально готовила специалистов в области навигации, артиллерии, фортификации и кораблестроения. А с 1718 года также и картографов, геодезистов и топографов. С учреждением Академии Россия окончательно превратилась в морскую державу. До славного сражения при грангаме оставалось немного. К слову о правительствующем Сенате, высшем органе государственной власти и законодательства, учрежденном Петром еще в Москве 22 февраля 1711 года. В условиях российского самодержавия Сенат со временем превратился в надзорно-кассационный орган, а к концу XIX века стал практически декоративным. Но изначально Он задумывался Петром как структура, способная заниматься текущими делами правления во время постоянных отлучек царя. Весьма примечательно, что этот великий государь, чья проницательность и политические принципы не имели себе равных, никогда не упускал из виду пустоту, которая существовала между неограниченной верховной властью российского монарха и властью сената. И по этой причине он всегда выбирал лицо, способное руководить сенатом, а в отсутствии государя и всей империи. Понеже иного дела не имеете, точью одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед Богом, а потом и здешнего суда, не избежите». Выговаривал сенатором царь в 1717 году из-за границы, поскольку самому ему за такую дальностью и за сию тяжкую войною усмотреть за государственными делами было невозможно. По существу идея была правильной, ведь всегда лучше перепоручать дело собранию, нежели одному человеку, который, чего доброго, вознамерится сам стать царем. В малой активности сената не было ничего удивительного. Зная крутой нрав Петра, сенаторы больше всего были озабочены тем, чтобы не прогневать государя какой-нибудь оплошностью. А, как известно, никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да и подчиненные сенату органы оставляли желать лучшего. Коллегии, приходившие на замену приказом с 1718 года, работали через пень-колоду. Четкое распределение ведомственных функций и единый регламент деятельности были хорошей задумкой. Но все в конечном итоге определяется человеческим фактором, а с кадрами в Петровскую эпоху вечно были проблемы. Петр, желавший как можно скорее сделать Россию подлинной европейской державой, придавал огромное значение правильному, то есть европейскому досугу. 25 ноября 1718 года вышел царский указ об ассамблеях, вольных собраниях благородных людей, которые делались не только для забавы, но и для дела. Посещение ассамблей было обязательно не только для дворян, но и для их жен. Надзирал за порядком на ассамблеях, Комергер Павел Иванович Ягужинский, которого Петр высоко ценил за честность и деловитость. Дело было поставлено на школьный манер. Ягужинский представлял списки отсутствующих без уважительных причин царю, который решал, как кто будет наказан. Веселились не абы как, а по установленному Петром регламенту. Начинать следовало не ранее четырех или пяти часов пополудни, а заканчивать не позднее десяти. Каждый мог приходить, в котором часу ему удобно. Гостю надлежало быть мыту старательно, без пропускания онных мест, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетину мерзкой урон не нанести, голодну наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе. Зелье, то есть спиртное, разрешалось пить в волю, понеже ноги держат. Веселье носило добровольно-принудительный характер. Раньше положенного из-за стола не выйти, а если объявлялись танцы, то уклониться от них не было возможности. Двери заперты, и за присутствующими зорко наблюдает Ягужинский, а то и сам царь. Но ничего, привыкли, распробовали и пристрастились так крепко, что устраивали рауты да балы в дворянских собраниях вплоть до 1917 года.